Еще раз, еще раз, я для вас звезда, горе моряку, взявшему неверный угол своей ладьи Из звезды он разобьется о камни, а подводные мели. Горе и вам. Взявшим неверный угол сердца ко мне. Вы разобьетесь о камни, И камни будут надсмехаться над вами, Как вы надсмехались надо мной.